и помогут помыть стекла и активно будут участвовать в общественной жизни им будет радостно от сознания, что их усилия идут на пользу дочери объективно их усилия пойдут на пользу всему коллективу Но вот начинается недовольство где-то учительница ошиблась поставила не ту отметку начинаются мелкие обиды которые ребенок, естественно, несет родителям. Как тут поступать? Учитель всегда прав, говорят одни родители. Я поговорю с Марией Петровной и выясню, за что она поставила тебе двойку. Не плачь, обещает другая мама. Я с самого начала чувствовала, что твоя Нина Петровна злая, и за что только ты ее так полюбила сразу. Вот видишь, какая она... «Не реви, я пойду в школу, я тебя не дам в обиду», — говорит третья мама. Как много требуется деликатности, ума, а иногда и мужества, чтобы правильно вести себя в этой сложной ситуации. Разумеется, нельзя ребенку говорить об учителе плохо. Разумеется, нельзя угрожать учительнице или оскорблять ее при ребенке. Но и позиция мамы. утверждающий, что учитель всегда прав, представляется нам хотя и более правильный, но довольно сомнительный по существу. Конечно, маленькому ребенку можно почти всегда действие учительницы объяснить желанием принести пользу ребенку. Она строгая, это хорошо. «Будешь лучше учиться, лучше знать». Она тебя наказала, наверное, ты все-таки была виновата. Тебя дернули за косичку – А ты обернулась, и надо было оборачиваться, и так далее. Но ведь ребенок будет расти и сможет со временем объективно оценивать все происходящее в классе. А учителя бывают разные, и выдержка у них разная. Да, конечно, профессия трудная, работа нервная, тяжелая, иной раз и попадет зря, и обвинят человека невинного, и отругают с не того, кого следует. Может быть, и не так уж часто это случается, но что за дело до этой статистики пострадавшему? Он ребенок, сталкивается с несправедливостью, и даже родители его не поддерживают. Это горе. Настоящее горе. Вот тут и начинаются трудности в семье, трудности в школе. Конечно, в подавляющем большинстве родители должны ориентироваться на требования школы. педагогически выверенные, грамотные, продуманные, и детей ориентировать на послушание, на понимание этих требований. Кажется естественной и разумной такая система взаимоотношений между родителями и учителями. Мать и отец часто приходят в школу, беседуют с учителями, разговор двусторонний, учителя рассказывают об ученике и дают рекомендации, И, в свою очередь, интересуется поведением ребенка в семье, тем, что скрыто от учительских глаз. Иногда учитель приходит домой к ученику, и это желанный гость, ибо такой визит говорит о заинтересованности учителя в судьбе ученика. Он расспрашивает о режиме ребенка, о его домашних занятиях, расстаются удовлетворенные друг другом и полной решимости вместе заниматься воспитанием ребенка. Как часто в жизни все складывается по-другому. Учитель — редкий гость в доме ученика, а родители — редкие гости в школе. Не хватает времени. Правда, тут бывает еще один нюанс. Мы отдали его в школу, мы его доверили вам, теперь основная ответственность за ребенка на вас, а если что случится, вы нас позовите. Разумеется... Родители редко признаются даже самим себе в том, что они именно так думают. Они никогда так прямолинейно не высказываются, но подсознательно они чувствуют какое-то облегчение от груза ответственности за ребенка, отдав его в школу, и не спешат наладить контакт с учителем или с учителями, когда ребенок переходит в четвертый класс. Там, где нет прямого контакта, Взаимоотношения сторон зависят нередко от степени откровенности ребенка с родителями. Как нужно порой объяснить усилия сторон, но они существуют порознь, и ребенок постепенно привыкает хитрить.